Эпизод 15. Норвегия. Провинция Нурлан. 2003 год. Виктор нашел свое место. Он купил дом на склоне горы в Фюльке-Нурлан. За годы жизни в Скандинавии Ларсон заработал достаточно средств, чтобы купить жилище. Конечно, дом, который он мог приобрести, не стоял в Осло, Лилихамере, Ставангере, Бергене или каком-то еще большом городе Норвегии. Да Вику и не нужен был дом ни в одном оживленном месте. Его бобровая хатка должна была притулиться на склоне высокой горы, где-нибудь поближе к Йотунхейму, рядом с фьордом. В местности, которую шведы не оттяпали в свое время только по той причине, что селиться в сих диких местах могут только идиоты. Вик был именно таким идиотом. Хотя как посмотреть? Дом его снабжался электричеством 200 дней в году. А в остальное время был лишен и этого. Он был полностью отрезан от мира. В подвале стояли два генератора, работавшие на соляре. Это вполне устраивало Виктора. От ближайшей однополосной дороги Ларссона отделяли 2 км, преодолеть которые зимой можно было только на снегоходе. В общем, дом, построенный полторы сотни лет назад, основательный и чертовски понравившийся Виктору, достался ему за копейки. И это с учётом бешеных скандинавских цен на недвижимость. У дома была нехорошая черта: Он тянул за собой шлейф из жутких легенд и побасенок. Именно поэтому его уже никто десять лет не хотел покупать. Последний хозяин прожил в нем всего полгода, а по весне его нашли на крошенном по полу в виде высохшей и скукоженной мясной нарезки, поклеванной воронами. При этом дверь в дом была взломана, а все окна выбиты. Более того, все владельцы дома за последние 50 лет погибли при странных обстоятельствах. Это привело Виктора в хорошее настроение. В жизни своей он насмотрелся много худшего, чем странные обстоятельства. Викинг из немок от бездны. Ему срочно требовалось оттяпать башку какому-нибудь мистическому чудовищу. Ну, а потом пришить ему голову обратно и заставить служить себе. Не раздумывая, Вик подписал бумаги и не прогадал, как выяснилось чуть позднее. Дом оказался сюрпризом. В подвале, среди обычного хлама из ящиков, бочек, залежалой мешковины и старой мебели, Вик нашёл ещё кое-что. Сдвинув огромный раскрывшийся шкаф, Мишавший ему осмотреть подвал, как следует. Вик обнаружил висящий словно в воздухе клинок. Без труда Вик сумела опознать его. Это был так называемый синий клик, меч персидской работы IX-X века из дамасской стали. Кованные и перевитые несколько раз пластины придавали клинку пружинность, необычную крепость и характерный голубой орнамент. Меч не был магическим, всего лишь клинок превосходной работы. Виктор внимательно осмотрел его. Остриё меча было подвешено к крюку, ввинченному в потолок, шёлковой нитью, очень прочной, но почти незаметной глазу. Бояться здесь было нечего. Вторая подвеска из такой же нити, только потоньше, крепилась сразу за длинный скошенный вперёд гардой и уходила в отверстие в потолке без всякого крюка. Виг взбежал по лестнице и увидел дверь в кладовку, обтянутую серыми слоями паутины. Не стал вышибать её, мало ли что может там произойти. Аккуратно выкрошил полусгнившую филёнку крепкими пальцами, продел отверстие и влез. Он увидел отличное кремниевое огниво, ничуть не пострадавшее за столетие. Шёлковая плетёнка, опутавшая спусковую пружину, наполовину сгнила, и удивительно было, что до сих пор дом не сгорел. Фитиль, пропитанный греческим маслом, уходил в середину бочонка, битком набитого старым дымным порохом. И в этомвик не сомневался. А вот ты все магии, а вот и все легенды. Проще, чем в «Индиане Джонсе». Фокусы, связанные веревочками. И никаких чудес. За три секунды Ларсон подсчитал, что стоимость одного такого клинка намного превышает стоимость особнячка и его окрестностей. Ларсон вытянул фитиль из бочонка и кинул его на пол. Кончиком ножа перерезал шелковую нить, при этом огниво высекло шикарный сноб искр, Умели же люди когда-то делать вещи. Бочонок был обмазан толстым слоем пчелиного воска. Вик наклонил бочку, высыпал из её дыры горстку чернейшего слежавшегося пороха, чиркнул зажигалкой и попробовал поджечь. Бесполезно. Как он и ожидал. За столетие порох остырел безнадёжно. Вик мог бы поступить просто: закопать бочонок с порохом где-нибудь в километре от дома. Он мог бы продать бочку какому-нибудь частному музею, но всё ещё боялся засветиться в этом мире. Поэтому он поступил иначе. Выбил дно бочки и высушил порох до взрывного состояния. Сложил обратно и добавил туда тротиловую шашку местного производства на всякий случай. Спустился к фьорду и кинул вновь заготовленный бочонок в воду. Когда бочка отплыла от него на сто метров, лег на землю, прикрылся небольшим валуном, прицелился и шарахнул из двух стволки. Вик редко промахивался. Фонтан воды вздыбился метров на двадцать. Живи Виктор, километров на 200 южнее, на взрыв немедленно примчалась бы полиция. Но здесь, в дикой глуши, в глухой дичи, до него не было ровно никакого дела. Здесь даже сотовый телефон не работал. Поэтому Виктор закинул ружьё за спину и пошёл домой. Спустился в подвал и сорвал меч с подвесок. Ничего не зажглось и не взорвалось. Да никто в этом и не сомневался. Клинок изрядно заржавел. Все-таки дамасская сталь не нержавейка. Впрочем, он мог рубить нержавейку как масло. И Вика это вполне устраивало. Меч был слегка изогнут, длинен, но сбалансирован настолько идеально, что орудовать им одной рукой сильному человеку было легко и удобно, в отличие от тяжёлых обоюды острых староскандинавских мечей Ларсен сразу полюбил синий клык, как любимую игрушку. Клык того стоил. Виктор начистил клинок до блеска, наточил его и часами тренировался с ним, попеременно вращая в обеих руках. Дом стоял на склоне горы, а метрах в 500 от него, в расщелине, находилось червоточина. И червоточина жила своей жизнью. Она выглядела как мерцающая завеса, зияющая в воздухе невысоко от земли. Открывалась червоточина иногда, раз в месяц, иногда раз в две недели, всегда ровно в полночь. Иногда из неё не приходил никто, но довольно часто выбегали агрессивные существа разных времён и пород. Борою викинги, дикари и всякие другие люди, в основном из прошлых эпох. Людей Виктор старался не убивать, загонял их обратно в завесу, пугал и умудрялся договариваться. Это было не слишком сложно, потому что самые рослые викинги едва доставали Ларсону до плеча, а выстрелы из дробовика в воздух повергал их в шок и трепет, заставлял валиться на колени и объяснять Вику, что он и есть громовержец Тор. Вик не возражал. Иногда вылезали животные, которых Вик сразу отстреливал и превращал либо в жаркое, либо в своих слуг. Всё было вполне терпимо, пока из червоточин не начали переть гримтурсыны и льётуны. Да Тор их разберет. В общем, инистые великаны. Согласно преданиям, гримтурсыны были старше возрастом, и почти всех их перебили асы, высшие скандинавские боги. И парочка уцелевших гримтурсынов умудрились наплодить немалую популяцию йотунов, обитавших, по поверьям, буквально в 20 километрах от нынешнего жилья Виктора. В местности до сих пор называемой Иётунхей, только Вик не верил в это ни капли. Это было поистине ужасно и главное необъяснимо. Виктор уважал скандинавскую мифологию в пределах логики, без фанатизма, лишь отдавая дань традиций. Он никак не мог предположить, что такие чудовищные могут существовать и припереться к нему в дом, чтобы убить и сожрать. Впервый раз они пришли год назад ночью. И так тихо, что Вик не слышал шагов их огромных голых ступней, нечувствительных ни к льду, ни к жару, ни к камням. За считанные секунды они снесли дверь и выбили все окна. Двух секунд хватило Ларсону, чтобы схватить синий клык и выпрыгнуть в окно. верени попытаться выпрыгнуть. Иот он, высодивший стекло, застрял в раме и с рёвом разивал губастый рот, полный жёлтых острых зубов, каждый сантиметров в 5 длинный. Виктор снёс ему голову. Не сразу, а лишь с трёх ударов. Настолько был крепок и толст шейный позвоночник монстра. Затем ногой выпихал тело великана наружу и вылез из дома. К нему сразу подбежали еще два йотуна. Виктор не стал тратить время на то, чтобы рубить им башки, да и допрыгнуть до них было невозможно. В каждом из инистых было почти четыре метра роста. Вик несколькими точными движениями рассек подколенные связки монстров, и те рухнули на землю, не в силах подняться. Еще два гиганта набегали на Виктора. В то время у Торбика было всего лишь пять собак, огромных кавказцев и догов. Шёлкопряд висел на шее Вика, и он не сомневался ни секунды. "Мяггите, наделите им задницы", пробормотал он. Более точных команд отдать он не мог. Животные-зомби действовали по своему усмотрению, и он не мог дать им указание нападать на каждого гиганта по очереди и перекусывать им ахиллесовы сухожилия. Он лишь надеялся, что они сделают хоть что-нибудь примерно разумное прежде чем умрут. Они могли загрызть в звод людей вместе или поодиночке. Но Йотун махнул кактистыми руками с острыми когтями по 10 см на каждом пальце, и четыре гигантские собаки умерли мгновенно, успев издать лишь короткий предсмертный виск. Дагни, единственная сохранившая разум и даже, кажется, приумножавшая его с каждой своей смертью и оживлением, впилась в голую ногу Инистова и единым движением вырвала оттуда кусок жилы в облаке кровавых брызг. Иот он взревел как раненый мамонт и тяжело рухнул на колено. Виктор моментально перевёл стволы на второго великана и шарахнул Папал, к сожалению, чуть ниже шеи, в грудину. И нестый затрубил, остановился на пару секунд и снова бросился вперёд. А в это время Вик лихорадочно переламывал ружьё и вгонял в стволы новые патроны. До великана оставалось всего лишь 5 м, когда торвик выполил ему в морду, повернулся и побежал, не разбирая дороги. Он обернулся шагов через 50, не раньше. Дагни стояла на спине мертвого гиганта и остервенела, рвала его шею. Второй великан, обездвиженный ею же, катался по снегу и выл от боли. «Бы-оль!» – орал он. «Бы-оль! У-бы-бра-ч! Бы-бы-оль!» Виктор сплюнул желтый сгусток мокроты в снег, подошел к инистому великану, нацелился персидским мечом в висок и убрал боль. На этот раз получилось с одного удара. Он целил в тонкую височную кость и пробил ее единым движением, вогнав меч в череп почти до половины. Он старался сохранить хотя бы остатки гуманизма. А в том, что йотуны были людьми, а не животными, он не сомневался нисколько. Йотуны кончились – пока, на время. Но Вик не сомневался, что они появятся снова. Они появлялись не реже, чем раз в месяц. Чаще по одному двое, и Виктор разбирался с ними без особого труда. Одного из них он даже не убил, а всего лишь обездвижил и пытался с ним поговорить. Бесполезно, если речевые функции когда-то и присутствовали у великана. то теперь были низведены до уровня мартышки. Над ним хорошо поработали. Авига перетащил пару туш в свой дом и вскрыл их. Генетически они оказались людьми, напрочь перекорёженными анаболиками и хирургическими операциями, в том числе на мозге, эпифизе и гипофизе. И было ещё какое-то влияние, не поддающееся рациональному объяснению. Это было похоже на воздействие предмета. Ничем больше объяснить это было нельзя. В то же время Вик начал покупать огромных овчарок десятками. Он безжалостно убивал их и настолько же бессовестно оживлял, приживляя им малые части от других трупов: хвосты и пальцы. Дагни, убитые и оживлённые к тому времени десятки раз, обрели свиные уши. Опыты на свиньях Заканчивались плачевно. Виктор разводил в основном боровов-сикачей с большими и острыми клыками. Однако они шустро дрались только между собой, а завидев серьёзного врага, свистгом давали дёру, завинтив хвост в пружину и прыская вокруг жидким навозом. Бесполезные тварюги, они полностью утратили инстинкты своих лесных предков. В конце концов, Виг зарезал и съел их всех, оставив лишь некоторые запчасти для оживления овчарок. К февралю 2005 года у Виктора было не меньше 25 гигантских собак-зомби и четыре совы. И к этому времени он окончательно изнемок от нападения великанов. Он уже подумывал, не пора ли ему сменить место, червоточина почти догрызла его. Он был викингом, но ему надоело махать мечом. Похоже, там, откуда брались эти искорёженные бывшие люди, произошёл прорыв, и кончиться гиганты никак не собирались. Эйк это совсем не устраивало. Он не хотел проснуться утром в виде наструганной мясной нарезки. А дело шло именно к этому.